Глава 18. Хорхе. Аннабель подчеркнуто не смотрела на меня. Она шла немного впереди, с неестественно прямой спиной, напряжение сквозило в каждом движении. И я не понимал, какого черта думал о ней после этого «прости». Существует ведь не так много вариантов, почему она могла такое сказать перед тем, как в квартиру ворвался Лукас Санчес, который сейчас держался позади меня. Наверняка говнюк наслаждался видом побитого меня в простой пижамной футболке. Как повезло, что я не имел привычки спать голым и расхаживать по дому в таком виде. Хотя лучше бы Лукас рассматривал мой зад, а не синяки. Это делало меня слабым и уязвимым в их глазах. Знаешь, я верю в тебя и верю тебе. Ой, Ли, неужели в ее словах была ложь? Что-то больно кольнуло под ребрами, и я бы подумал, что у меня все же есть какие-то чувства, но это один из парней Лукаса ткнул меня локтем. Мы вышли из подъезда, на улице светило яркое солнце, будто мы просто вышли на прогулку с друзьями. Но мне не дали насладиться погодой, подвели к машине. И вот теперь она оглянулась на меня, в карих глазах мелькал настоящий страх, даже ужас. Никогда бы не подумал, что она сможет вонзить сраный нож в мою чертову спину. — Я у вас. Отпустите девушку, — наконец заговорил я. Все же я никогда не был монстром. «Нет, милый, она пока нужна нам, а ты будешь наслаждаться чувством, которое медленно пожирает тебя от осознания, что подружка тебя предала», прямо мне в лицо проговорил Лукас. «Странное у тебя понятие дружбы, Санчес», — хмыкнул я. «Лучше бы позвал в бар и налил виски». «Ты некрасивая женщина». «Ты что, сексист?» — усмехнулся я, а затем мне в нос прилетел удар. «Кажется, удача совсем отвернулась от меня». Лес в машину, придурок!» Его голос стал угрожающе тихим. Я не стал спорить и, прижимая окрасившуюся кровью ладонь к носу, сел на заднее сиденье. Лукас занял место впереди, а по обе стороны от меня появились два лысых ублюдка. Водитель завел мотор. Анабель увели к другой машине, а я старался не пялиться, как младший из братьев Санчес, Томас, держал руку Натальи и Анны, скрытые под пальто. Я стиснул зубы. Вся семья Санчес, видимо, была жутко раздражающей. Что такого они могли ей предложить, что она решилась на предательство? Или она изначально находилась на другой стороне? Что, если все, что между нами было, лишь игра? Впервые в жизни мне хотелось ошибиться, но, кажется, я исчерпал свой лимит на ошибки, когда поверил кому-то достаточно для того, чтобы предательство вызвало такие чувства. А может быть, это просто карма? Расплата за то, что я скрыл часть правды от Аарона. Что, если небеса на меня прогневались? Неужели я обратился к Богу? Я прикрыл глаза, выбрасывая эти мысли и пытаясь унять головокружение. Мне не хотелось умирать, но если так произойдет, то ладно. Поздно вспоминать о чистоте души после всех дел, что я натворил. Мы недолго находились в дороге, около десяти минут, не более. И место, где мы остановились, я узнал. Сгоревшие ангары Аарона. От гигантских сооружений не осталось почти ничего. Лукас, повернувшись ко мне, хищно усмехнулся, будто красовался. «Конечно, это ведь их рук дело». Я ничего не сказал. Наши поступки в недалеком будущем скажут громче. Так что один из парней буквально вытащил меня на улицу. Я поежился от холода. Даже при ярком солнце на улице стояла не такая уж теплая погода, чтобы расхаживать в пижаме. Из другой машины показалась Аннабель. Она снова подчеркнуто не смотрела в мою сторону, и я тоже не хотел этого делать, но не мог отвести взгляд. Как она так легко смогла меня провести, черт возьми? И как я так легко повелся? Это до сих пор не укладывалось в моей голове. Людей Лукаса было не так уж и много, хотя для таких сборищ обычно собиралась большая часть охраны и подчиненных среднего слоя. Ну, конечно, Ар и Лу в Париже, Матеос уехал из города. Кто придет меня спасать? Никто. Полная задница. Мы вошли в одно из уцелевших зданий, пыльное, наполовину наполненное копотью, запахом горелого пластика и дерева, пыль металась в воздухе, разлетаясь от каждого нашего шага. И только тогда я заметил небольшую детскую переноску на старом, почти развалившемся столе. Черт возьми! «Это Генри!» Я дернулся, пытаясь вырваться и подойти к ребенку, но ублюдок с силой сжал мое плечо, пригвождая к месту. Анабель тоже двинулась вперед, но ее остановили. «Ты обещал!» — крикнула девушка. В голосе сквозили слезы, я прикрыл глаза. Злость растекалась по телу так стремительно, что я был готов душить всех голыми руками. Вот только такая самоотдача запросто отправит на тот свет не только меня, а еще и ее, и малыша. Я не мог рисковать, поэтому стоял на месте, чувствуя себя самым слабым существом на планете. Я обещал, что ребенок не пострадает. Он не пострадал, — хмыкнул парень, перекатывая в ладони нож с жемчужной рукоятью. Так бы и всадил ему промежребер. — Чего ты хочешь? — Чтобы ты, клоун, — «Рассказал все, что знаешь о поставках Тайфуна и отделе моего отца». Лукас подошел ближе с язвительной усмешкой на губах. Теперь я понимал, почему Аарон его так ненавидел. «Ты рассказываешь мне все, а девушка и ребенок уходят». «Черт возьми, и кто из нас еще клоун?» Я рассмеялся ему в лицо, а потом мне в челюсть прилетел удар. Ноги подкосились, и парень, который меня держал, рывком сбил меня, усадив на колени. Генри в переноске внезапно заплакал. Лукас отошел к столу. «Только попробуй его тронуть», — еле выговорил я, напоровшись на насмешливый взгляд. Санчес легко поднял переноску, а затем его загородила чья-то фигура. По моему лицу прилетело еще несколько ударов. Я надеялся, что мои зубы останутся целыми. Боже, могли ведь пощадить лицо. «Как после этого мне смотреться в зеркало?» «Хватит!» Никогда не думал, что голос Лукаса будет сравним с облегчением, но именно это чувство я сейчас испытал. Говнюк отошел за мою спину, и шее тут же коснулось холодное лезвие. Пыль летала в лучах солнечного света маленькими блестящими кристалликами, оседала в легких, облепляла горло и нос, заставляя задыхаться. Или, может, эта кровь, стекающая горячими струйками по лицу, мешала дышать?»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 Может, это и к лучшему. Не хотелось ставить ее перед таким выбором, не хотелось, чтобы ее душа разрывалась на части от противоречия и морали, которая почему-то все равно находилась в нашей жизни. Я снова посмотрел на Лукаса затуманенным взглядом. Он в ожидании качал переноску Генри взад-вперед. Да безумие сильно хотелось покачать так его отторванную голову, но вместо этого я с огромным усилием кивнул.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 Почти романтично, если бы я не чувствовал боли во всем теле, которая перебивала даже ту, которую никакими таблетками не снять. «Почему тебе спокойно не живется, Лукас?» Раздался голос со стороны. Я распахнул глаза, лихорадочно оглядывая помещение. Сердце билось в ушах, я не знал, чего ожидать, и это выводило из строя даже сильнее какой-то там боли. Я знал, что она бывает и хуже, невыносимее, нетерпимее. Сейчас еще цветочки. Кажется, я готов был умереть в эту самую секунду, потому что прямиком к нам направлялся Аарон. Чертовски серьезный Аарон с пистолетом в руке. Правильнее сказать, тайфун. Лукас поднялся ему навстречу без тени страха или паники, словно все шло по давно задуманному плану. Я же просто наблюдал за ними, не находя сил подняться, только выдохнуть. Аарон, которого я обманул, пришел за мной. «Боже, а что, если он все знает? Что, если продолжит дело Лукаса? Меня ведь никогда не найдут в этих ангарах, да и искать никто не будет. Кому сдался парень, принадлежащий мафии, да еще и без родителей? Никому. Вот теперь, пожалуй, боль физическая мешалась с душевной. Я не знал, что могу так чувствовать, что могу испытывать такое из-за страха потерять кого-то. Все синяки, следы ударов и порезы — ничто по сравнению с тем, что происходило внутри меня. Я буквально горел в своих мыслях. Я хотел умереть, исчезнуть, раствориться под этими взглядами издалека. И если бы сейчас чья-то случайная пуля вошла в меня, я бы принял это как благословение, как прощение Господа. Но вместо этого Арон хмуро кивнул Лукасу, а затем направился ко мне, держа в руках пистолет. «Может быть, мне придется умереть от его рук?» Я чувствовал, как слезы стекали по моим щекам крупными каплями. Я слышал, как красотка вошла внутрь вместе с плачущим Генри и, скорее всего, с Анабель, но мне было все равно. Я смотрел на Арона, на моего брата, на человека, которого я предал. Он подал мне руку. Я еле поднял голову, заглянув в его глаза. Убей меня, Ар! захлебываясь, прошептал я, обессиленно опустив руки. Арон нахмурился, опустился на колени передо мной. «Тебе головы приложили, что ли?» Он заботливо осмотрел меня с головы до ног, покачал головой, а мне захотелось проглотить собственный язык. «Я предатель. Я заслужил то, что Анна сдала меня. Я заслужил всю ту боль, что только что получил. Это расплата за мои грехи». «Убей меня, Арон. Мои пальцы крепко сжали его руку, в которой был пистолет, и я направил его себе в грудь. «Я собрал тебе. Предал!» — выпалил я. Затем на перебой начал говорить. Это походило на несвязный бред. Не знаю, как он хоть что-то мог понять из моих слов, но он сидел ровно, не отнимая руки с пистолетом от моей груди, слушал. А я говорил, захлебываясь слезами и соплями, как мелкий мальчишка, который всего боится. Наверное, им я всегда и был. Маленьким мальчиком, которого мир хорошенько приложил реальность. «Я так и не вырос!» Так и не научился смотреть правде в глаза, но сейчас я отчетливо видел ее. Видел, куда завели меня мои поступки. Почти исповедь. Только признавался я в одном грехе, в том, что совершил по отношению к нему, во лжи и страхе. Он никогда не хотел быть священником, но все же ему пришлось выслушать мое раскаяние. А Рон не проронил ни слова, даже Генри перестал плакать. «Убей меня!» Прошептал я еще раз, сильнее вжимая дуло в футболку. Тайфун покачал головой, затем с силой отпихнул мои руки. «Не дури, Хорхе. Ты все равно мой брат, я все равно верю тебе. И я бы врезал за такие слова, но тебе и так досталось», — строго сказал он и обнял меня, пачкая идеально белую рубашку в крови, прижимая к себе так близко, что на секунду я потерял возможность дышать. Это было что-то сложнее, сильнее и выше меня». Я все еще ощущал слезы на щеках, металлический запах крови и парфюм Аарона. Я будто бы был дома, а внутри меня одновременно разверзлась черная дыра и разлилось тепло. Не знаю, что нужно чувствовать в такие моменты. «Пойдем домой, хорошо?» Тихо, словно у ребенка спросил он, отстраняясь. Аккуратно огладил мои щеки, стирая кровь. Непривычно мягко улыбнулся, возвращая меня в то время, когда мы были детьми. Я разбивал коленки, а он обрабатывал их йодом и причитал. Аарон поднял меня на ноги, голова безумно кружилась, взгляд казался мутным, пространство вокруг бегало. Он поддерживал меня, позволяя идти самостоятельно. Я увидел Луизу, которая улыбалась так же мягко, как Ар несколько секунд назад. Аннабель стояла рядом, прижимая Генри к груди. Что-то при виде нее кольнуло. Я не думал, что такое возможно, но... Возможно. Стало больнее. Она явно хотела что-то сказать, но я просто прошел мимо, даже не взглянув на нее. Не думаю, что смог бы выдавить из себя хоть слово, и это не потому, что я был избит, потому что не нашел бы слов. Я не знал, как относиться к этой ситуации и... Канабель. И я не хотел об этом думать, пока мои мозги явно не в лучшей форме.